161. Поэты бесстыдны по отношению к своим переживаниям. Они эксплуатируют их. 162. Наш ближний — это не наш сосед, а сосед нашего соседа. Так думает каждый народ. 163. Любовь обнаруживает высокие и скрытые качества любящего, то, что у него есть редкостного, исключительного, постольку... Она легко обманывает насчет того, что служит у Него правилам. 164. Иисус сказал Своим иудеям, «Закон был для рабов. Вы же любите Бога, как люблю его я, Сын Божий. Какое дело Сынам Божиим до морали? 165. По отношению ко всякой партии, пастуху нужен всегда баран-передовик чтобы самому при случае не становиться бараном. 166. Люди свободно лгут ртом, но рожа, которую они при этом корчат, все-таки говорит правду. 167. У суровых людей задушевность является предметом стыда и есть нечто ценное. 168. Христианство дало эроту выпить яду. Он, положим, не умер от этого, но выродился в порог. 169. -е. Много говорить о себе может также служить средством для того, чтобы скрывать себя. 170. -е. В хвале больше назойливости, чем в порицании. 171. -е. Сострадание в человеке познания почти так же смешно, как нежные руки у циклопа. 172. Из человеколюбия мы иногда обнимаем первого встречного, потому что нельзя обнять всех. Но именно этого и не следует открывать первому встречному. 173. Мы не ненавидим еще человека, коль скоро считаем его ниже себя. Мы ненавидим лишь тогда, когда считаем его равным себе или выше себя. 174. Утилитаристы, вы тоже любите все утиль, полезное, как экипаж ваших склонностей, и вы находите в сущности невыносимым стук его колес? 175. В конце концов, Мы любим наше собственное вожделение, а не предмет его. 176. Чужое тщеславие приходится нам не по вкусу только тогда, когда оно задевает наше тщеславие. 177. седьм насчет того что такое достоверность может быть еще никто не удостоверился в достаточной степени 178 мы не верим в глупости умных людей какое нарушение человеческих прав в 179. Следствия наших поступков хватают нас за волосы, совершенно не принимая во внимание того, что мы тем временем исправились. 180. -е. Бывает невинность во лжи, и она служит урожай. Признаком сильной веры в какую-нибудь вещь. 181. Бесчеловечно благословлять там, где тебя проклинают. 182. Фамильярность истина. Человека сильнейшего раздражает, потому что за нее нельзя отплатить той уже монетой. 183. «Не то, что ты оболгал меня, потрясло меня, а то, что я больше не верю тебе». 184. -е. Бывает заносчивость доброты, имеющая вид злобы. 185. -е. Это не нравится мне. Почему? Я не дорос до этого. Ответил ли так? Когда-нибудь хоть один человек